глава 30 Рэй растерянно оглядел фасад здания школы ведьм сбитая раскрошенная в пыль лепнина обломанные кирпичи из зияющий дыры тут явно не школьная вечеринка проходила что здесь случилось изумленно спросил он сам себя. Нашел взглядом циферблат часов на башне, слава времени тот был цел. Рэй начал отматывать время назад и наблюдал, как внезапно сквозь его защиту стали пробиваться чьи-то сигнальные огни, которые привлекли внимание истребители, прочесывающих перенеи. Потом огни погасли, бреши в защите затянулись мгновенно. Скорее всего, самолетов просто стреляли по огням, не заметив школы, иначе они бы отсюда не улетели. Все это случилось вчера вечером, сейчас защита была снова плотной. «Пойдем». Рэй повернулся к Торите, которая стояла позади него ежась от холода и со страхом оглядывала странное и разбитое здание. И вздрогнула, когда в ближайших к ним дыре вдруг встроились неизвестно откуда взявшиеся кирпичи, и прореха стало меньше. «За школу не волнуйся», – заверил хозяин времени принцессу. «Она сама себе ремонтирует, здание живое». И он пошел ко входу. В холле было пусто, но где-то в коридорах на повышенных тонах говорили несколько человек. Рэй стал подниматься на шум. Торита, растерянно оглядевшись, пошла следом. В учебном крыле в коридоре спорили несколько ведьм. Мадам Этель молча слушала. «Мы подвергаем риску жизни учениц всякий раз, как пускаем сюда чужаков. Это возмутительно! Мадам-директриса, вы должны принять меры!» Худая и угловатая ведьмочка в ярко-салатовом деловом костюме с розочкой, приколотой на лацкане, странно выглядела на фоне остальных ведьм, одетых в темное. «Мы примем меры!» – кивнула мадам Этель. Салатовая ведьма хотела что-то возразить, но тут заметила Рея и замолчала. Мадам Этель обернулась, заметив ее реакцию. «Что здесь случилось, мадам Этель?» Рей дружелюбно улыбнулся. Он прекрасно помнил, что их последняя встреча обернулась ссорой, поэтому старался показать, что больше не злиться. «Хозяин времени!» Мадам Этель растерянно улыбнулась, но потом заметила за спиной Рея незнакомую девушку и нахмурилась. «Мы можем поговорить?» Опережая ее вопрос, спросил рэй Мадам Этель подобралась, словно старалась сдержать гневную тираду, в ответ сухо кивнула и пошла по коридору. Рэй и тарита под перешептывание преподавательниц, последовали за ней. Они поднимались по лестнице, когда снизу его окликнули. «Рэй?» Рэй оглянулся, увидел Алису и сам не понял, как воспользовался временным переходом, чтобы заключить ее в следующую секунду в объятия. «Ты здесь? Ты?» Он забыл обо всем, обо всех, его вселенная сжалась до да ее широко распахнутых глаз. Алиса крепко обняла его в ответ, повисла у него на шее, он приподнял ее и своей щекой она прижалась к лицу Рея, мягко ласкаяся его кожу. рэй рэй как ты здесь оказалась, Алиса?» Севшим от волнения голосом спросил он. Он хотел шепнуть ей на ушко, как скучал но еще не смел. Она звала его, обнимала, все было ясно по жестам, дыханию, румянцу, но он слишком боялся ее отказа, поэтому не решался. «Долго рассказывай, ты занят?» Она вдруг отстранилась от него и нерешительно посмотрела на тариту «Я только решу одну проблему, хорошо? Подожди меня здесь, только не исчезай!» «Иди, конечно!» Алиса вдруг сжалась, словно он держал в руках только что распустившийся красивый цветок, который вдруг завял. «Я вернусь очень быстро!» Рэй меньше всего хотел оставлять ее, но его ждали мадам Этели тарита Когда он вернулся к директрисе, то с удивлением заметил, что она выглядит более довольной. Странно, она так мечтала сосватать ему одной из своих учениц, что хозяин времени ожидал совсем другой реакции. Разговор не продлился долго. Рэй договорился с ней оставить тариту в школе, а затем сбежал по ступенькам вниз к Алисе. Девушка сидела на каменной скамье, чуть сгорбившись и обхватив себя за плечи. Спустившись с ней рядом, Рэй осторожно дотронулся до кончика носа Алисы. «Ты чего такая грустная? Или замерзла?» «Так, я думала, ты спасал своего друга, а ты вдруг здесь». Она запиналась и отводила взгляд. «Алиса, я помог Мэтру Бергрену, а потом отправился смотреть, как там поживает твоя куколка, и знаешь что? Из нее вылупилась бабочка, та самая девушка, что была со мной на лестнице». «И она маг?» – спросила Алиса. На ней лица не было, Рэй не мог понять, что происходит. «Я еще не разобрался, кто она, но она и есть источник силы, правда, живой и вполне самостоятельный». «Я... я должен рассказать тебе кое-что важное, Алиса». Алиса побледнела. «Ты не волнуйся, Рэй, я все пойму, мне тоже тебе надо кое-что рассказать». «Вам и с Торитой надо обязательно поговорить, она помнит тебя, Алиса, представляешь?» «Она теперь... она... важна для тебя?» Рэй вздрогнул, когда Алиса подняла на него глаза полные слез. «Алиса, милая, что с тобой?» Он заключил ее лицо в ладони. «Что происходит? Что тебя тревожит?» Вместо ответа слезы потекли по ее щекам. «Ты думаешь, что я до него стала доходить? Но это было так невероятно, что Рэй с трудом находил слова. Ты испугалась, что я забыл про тебя? Алиса, Алиса, как, какая же ты еще...» Он рывком прижал ее к себе. «Ничто на свете не может быть важнее для меня. Кажется, даже время замирает, когда ты рядом. Не плачь больше. Мое сердце не выдерживает еще столько счастья и столько любви. Я от радости, что ты мне приревновала, могу и рехнуться!» Алиса засмеялась сквозь слезы. «Так все-таки, что ты здесь делаешь?» Хозяин времени решил вернуться к безопасной теме, происходящим событиям. Чувства действительно были так сильны, что причиняли боль, чтобы отдышаться, ему нужно было отвлечься. На нас напали инквизиторы, рядом с Памплоной. Жак решил вернуться в школу, потому что здесь безопасно, а потом один из рыцарей разместил сигнальные огни на крыше, чтобы с истребителей нас увидели. Но потом его вычислили, огни сняли, самолеты улетели, но... Но! Рей сжимал ладошку Алисы в своей руке и почувствовал, как она дрогнула. Но в ордене Белой Королевы произошел раскол. Половина братьев ушла, часть осталась с Жаком, и он растерян. «А почему произошел раскол?» «Ну, из-за меня. Жак хотел остаться здесь и охранять меня, а кто-то решил, что я того не стою». Алиса кусала губы, словно хотела сказать больше, но сомневалась. Рэй еле сдерживался, чтобы не поцеловать ее». «Жак поступил правильно!» Он встал и потянул Алису за руку. «Пойдем, Алиса, я познакомлю тебя с Торитой. Она еще не совсем понимает, кто она. Да я не разобрался, но, возможно, ты поможешь. Вы ведь в какой-то степени знакомы». Хозяин времени крепко держал ее за руку, и сердце Алисы выскакивало из груди от счастья. Она одновременно испытывала неловкость от того, что приревновала Рве, и радость от того, что он просто рядом. И хоть очень сильно хотела, чтобы он поцеловал ее, Алиса боялась, что Рэй вот-вот узнает, что она ведьма, и охладеет к ней. Коктейль из всех этих сумбурных мыслей и чувств почти перестал бурлить, когда Алиса познакомилась с Таритой. У девушки-бабочки были фиалковые глаза и волнистые белокурые волосы. Она была нежной, хрупкой, а ее чудесные крылышки делали ее похожей на фею. Она доверчиво улыбнулась Алисе, когда Рэй представил их друг другу. Вопреки ожиданиям хозяина времени, Тарита Алису узнала не сразу. Алиса увидела растерянность на лице Рея, она уже знала от него рассказ Тариты про заколки. «Тарита, ты помнишь меня?» Девушка-фея неуверенно покачала головой, а потом протянула руку и мягко положила ее на плечо Алисы. Каждая клеточка тела Алисы вдруг наполнилась светом, энергией от неожиданности и ослепительно яркого света Алиса – ахнула, и тарита испуганно отпрянула. Ничего страшного. Алиса постаралась ее успокоить. Просто очень странное ощущение. «Это ты!» тарита вдруг засветилась от радости. «Это ты меня берегла!» Алиса взяла тариту за руку, и они молча смотрели друг на друга. Теперь ей стало понятно, почему ушла двойственность ее натуры. Детское желание чего-то красивого, блестящего, цветочного. Это была тарита внутри нее. А сама Алиса была взрослее, Алиса ощущала, как проходит усталость и тревога этих дней, как ее сердце наполняется светом и ожиданием чуда. Тарита словно залечивала душевные раны и страхи, которые мучили Алису. Смягчала удары от разочарования и гнева. Внутри Алисы снова разливался ровный свет. Девушка закрыла глаза, позволяя Тарите обернуть ее в этот свет. В белом пространстве вдруг появилась фигура, тоже в белом, с длинными седыми волосами, но лицо женщины было молодым, Алиса Голос будто и не звучал, а шел световыми волнами, слушая сердце. Женщина растворилась в свете. Алиса открыла глаза. «Как ты это делаешь?» – спросила она Тариту. «Ну, ты просто открываешь мне себя, и я делюсь чем-то солнечным. Оно порой так сильно печет изнутри, а с тобой течет спокойно». Тарита повернулась к хозяину времени, который просто наблюдал за девушками. «А можно я прикоснусь так к тебе?» Алиса видела, что Рею этого не очень хотелось, но тарита уже шагнула к нему и положила ладони на его руки. Свет пробивался из-под ее ладони, фея закрыла глаза, ее крылья спокойно то закрывались, то открывались. Хозяин времени нехотя прикрыл глаза, но контакт был недолгим. тарита вдруг резко убрала руки и отступила от Рея. «Я устала», — внезапно поникшим голосом, который до этого звенел, как колокольчик, сказала она. Ее свет и впрямь погас, крылья опустились. «Алиса, я хочу спать». «Хорошо». Алиса озадаченно посмотрела на тариту Та еле-еле дошла до кровати и легла. Рей накрыл ее одеялом. Хозяин времени был чем-то расстроен. Алиса вспомнила, что маги рассчитывали использовать энергию в каких-то своих целях. А раз Торита не может его наполнить ею, как наполнила Алису, значит, все это время они напрасно гонялись из-за самой Алисы. Они молча вышли из комнаты и остановились в коридоре. Рэй выглядел до того подавленным, что Алиса смело дотронулась до его руки. «Ничего, Рэй, зато она живая, и никакому магу из нее энергию не вытащить». «Ты не понимаешь, Алиса». Хозяин времени огляделся, потом схватил ее за руку и повел в соседнюю спальню. Здесь было пусто и прибрано, возможно, эту комнату назначили Рэю для ночевки. «Все идет очень странно». Хозяин времени взъерушил волосы, сел на кровать. «Мне нужно вернуться в Барселону. Макс должен был спасти нескольких магов, которых я случайно выдал инквизиции. Мне надо быть там, надо быть сильным, помочь, потому что инквизиторы совсем распоясались. Возможно, провести переговоры с лордом Шершен, попытаться остановить приближающуюся бурю, но тут он поднял взгляд на Алису, и ее сердце от жалости сжалось. Столько отчаяния было в синих глазах мага. Но что я могу сделать, если внутри меня назревает буря куда более сильная? «Я совсем не думал, что эта энергия окажется живой. Окажется ею, Алиса. Алиса, скажи, за что мне это?» Он вскочил и хотел пройти мимо Алисы к двери, но она преградила ему путь. «Не уходи, Рай». Она положила ему ладони на грудь нерешительно подступила ближе. «Не сейчас. Но мне надо». Он дышал, как после бега, отчаянно пытаясь успокоиться. «И еще надо столько тебе рассказать, Алиса. Потом». Она обвила его за шею руками и, привстав на носочки, первой потянулась к его губам. Потом она слишком долго ждала его, слишком долго. Сейчас Алиса была не готова отпустить хозяина времени. Ни на секунду.